Мой отец умер 29 июля 1943 года. В тот же день, двумя-тремя часами позже, родился его последний ребенок. А месяцем раньше, когда вся наша семья была поглощена ожиданием этих двух событий, в Детройте разразилось одно из самых кровавых расовых волнений нашего столетия. Через несколько часов после отпевания, когда тело отца еще лежало в маленькой церкви при похоронном бюро, расовые волнения вспыхнули в гарляме. Утром 3 августа мы везли отца на кладбище по осколкам выбитых стекол. В день похорон мне исполнилось 19 лет. Мы ехали по улицам, разоренным несправедливостью, Беззаконием, разочарованием и яростью. Я не разделял веры отца в неотвратимость гибели мира, веры, определявшей все его представления о земной жизни. А раз так, казалось, говорила мне жизнь, вот тебе нечто достаточно похожее на конец света, любуйся, пока настоящая катастрофа еще не наступила. Я презирал отца за то, что он жил в таких жалких условиях, за то, что мы жили в таких условиях. Но когда он умер, я задумался о его жизни и с тревогой подумал о своей. Я плохо знал отца. Мы с трудом уживались под одной крышей, отчасти потому, что оба, каждый по-своему, были повинны в грехе упрямства и гордости. После смерти отца меня пронзила мысль, что я почти не разговаривал с ним. Прошло, однако, немало времени, прежде чем я пожалел об этом. В Америке, по-моему, чаще, чем где бы то ни было на земном шаре, различные обстоятельства, нагромождаемые жизнью или воображением, складываются так, что младшее поколение, как правило, не успевает поговорить со старшим. Никто из нас не знал в точности, сколько отцу лет. Да и сам он тоже. Но его мать родилась еще во времена рабства. Отец принадлежал к первому поколению свободных людей. В 1919 году вместе с тысячами других негров он переселился на север. И я уже был частичкой того поколения, которое никогда не видело просторов юга. или старой родины, как говорили мои соплеменники. Отец родился в Новом Орлеане. Он был еще очень молод, когда мальчишка по имени Луи Армстронг служил на побегушках в притонах и кабаках этого города, который так и остался для меня одним из самых порочных городов на свете. До сих пор стоит мне подумать о Новом Орлеане, как на память тут же приходят Садом и гамора. Отец ни разу не произнес имени Луи Армстронга, разве только когда запретил нам слушать его пластинки, но у нас долго висел его портрет. Одна из упрямых родственниц отца однажды повесила его на стену и не разрешила снять. Отец подчинился, но в конце концов выжил ее из дома, и когда много лет спустя она попала в беду и едва не умерла, он наотрез отказался ей помочь». По-моему, отец был очень красив. Я сужу по его фотографиям и вспоминаю, как он выглядел во времена моего детства, когда надевал по воскресеньям выходной костюм и отправлялся в церковь читать проповедь. Красивый, гордый и втиснутый в самого себя. Но по мере того, как я подрастал, отец все больше напоминал мне африканских племенных вождей – которых я видел на картинках. Ему бы тоже надо было стоять голым среди копий, с воинственной татуировкой на груди и яркими побрякушками на шее. Проповеди отца леденили душу. Он бывал неправдоподобно жесток с близкими. За всю жизнь мне не встретился человек суровее, чем он. И все-таки в его душе В самых тайниках его души таилось нечто, наделявшее его огромной силой и какой-то сокрушительной привлекательностью. Это нечто было связано, по-моему, с цветом его кожи. Он был чернокожим из чернокожих, с цветом кожи и красотой, а также с тем, что он сознавал себя чернокожим, но не подозревал о своей красоте. Отец неустанно повторял, что гордится своей черной кожей, но он претерпел из-за нее немало унижений, ей же был обязан убожеством Божеством своей жизни. Пока мы подросли, он успел состариться и пережить множество разочарований. При всей своей бесчеловечной требовательности и властности он любил детей, таких же чернокожих и таких же беззащитных, как он сам. и его страдания иногда проглядывали в глазах, когда он пытался всегда тщетно, насколько я помню, приблизиться к кому-нибудь из нас. Стоило отцу посадить ребенка на колени, как тот начинал капризничать, и дело кончалось слезами. Если отец хотел помочь кому-нибудь из нас приготовить уроки, его собственная напряженность парализовала наши мозги и языки, отчего отец впадал в безотчетную ярость, и мы, совершенно не понимая, за что, подвергались наказанию. Если у отца возникало желание неожиданно порадовать детей, сюрприз почти всегда оказывался не кстати, и даже огромные арбузы, которые он летом часто притаскивал домой на собственной спине, являлись поводом для ужасающих скандалов. Я не помню, чтобы за все эти годы кто-нибудь из детей... хоть раз обрадовался приходу отца домой. Из того, что мне удалось узнать о его молодости, у меня сложилось впечатление, что отец никогда не умел поддерживать отношения с людьми, и эта особенность явилась одной из причин, заставивших его покинуть Новый Орле. Было в моем отце что-то зыбкое, что-то неясное, так и не нашедшее воплощение и умершая вместе с ним. Он жил и умер с непереносимой горечью в душе. И за то время, что мы везли его на кладбище по взбудораженным, разоренным улицам, я со страхом понял, какой неодолимой и все поглощающей была эта горечь, которая отныне становилась моей. Я ушел из дома примерно за год до смерти отца. Этого года оказалось достаточно, чтобы постигнуть горестный смысл отцовских наставлений, разгадать тайну его гордо выпеченных губ и нарочито прямой спины, достаточно, чтобы ощутить вес белых в мире. Я понял, какую непосильную ношу проволокли по жизни мои предки оставили мне, и еще я понял... что горечь, убившая моего отца, может убить и меня. Мысленно я видел, как он сидит у окна, отгороженный от всех на свете глухой стеной ужаса, снидаемый ненавистью и страхом перед каждым живым существом, включая своих детей, предавших его наравне с другими в своем стремлении приобщиться к миру, который с презрением отверг его самого. У меня было восемь братьев и сестер. Мне хотелось понять, как чувствовал себя такой человек, имея девятерых детей, которых он едва мог прокормить. Отец часто отпускал шутки о нашей бедности, но мы, естественно, не видели в них ничего смешного. Впрочем, ему они тоже, наверное, не казались смешными, иначе наши вялые отклики не вызывали бы у него таких приступов ярости. Отец потратил немало сил и достиг к нашему огорчению немалых успехов в своем стремлении отгородить нас от окружающих. От тех, кто устраивал у себя в квартире танцы на всю ночь и брал с участника вечеринки несколько центов, чтобы таким образом расплатиться с домовладельцем. Мы все равно прислушивались к тому, что происходило за стеной, хотя должны были спать». От тех, кто ругался, напивался и пускал в ход бритвы на Ленокс-авеню. Он не мог понять, почему, обладая таким запасом энергии, эти люди не употребляют ее на то, чтобы облегчить свою жизнь. Из белых людей у нас в доме появлялись только работники социального обеспечения и кредиторы. Обычно переговоры с ними вела мать. Она не доверяла отцу, потому что гордость... Могла в любую минуту сыграть с ним скверную шутку. Никто не сомневался, что отец воспринимал их присутствие у себя в доме как насилие. Об этом говорило его нелепо деревеневшее тело, хриплый голос и зловещая вежливость. Лет в девять-десять я написал пьесу, которую поставил у нас в школе молодая белая учительница, проявлявшая ко мне интерес. Она приносила мне книги и для развития моих театральных склонностей решила, как она несколько бестактно выразилась, показать мне настоящую пьесу. Посещение театра в нашем доме было запрещено, но со свойственным детям безошибочной интуицией я догадался, что цвет кожи нашей учительницы поможет мне одержать победу. Поэтому в ответ на приглашение пойти с ней в театр Я не стал отговаривать ее от этой затеи, как поступил бы с негритянкой, а попросил, чтобы она зашла за мной перед спектаклем. В остальном я разумно положился на мать, которая, как я и думал, сказала отцу, что некрасиво заставлять эту добрую женщину впустую приходить к нам домой. И кроме того, поскольку речь шла об учительнице, мать, наверное, противопоставила идею греха идее образования. зная, что для моего отца в слове «образование» таилась некая неодолимая притягательность. Незадолго до прихода учительницы отец спросил, что ей от нас нужно и с какой стати она возится с мальчишкой вроде меня. Я сказал, что не знаю, но тоже предположил, что посещение учительницы каким-то образом связано с образованием. Я понимал, что отец ждет от меня разъяснений, Может быть, он хотел, чтобы я попросил у него защиты от этой женщины и ее образования, не знаю. Но я промолчал. Учительница пришла, и мы отправились в театр. Короткий разговор, состоявшийся в гостиной, не оставлял сомнения в том, что отец согласился против воли и, если бы посмел, конечно, не разрешил бы мне уйти. Я презирал его за то, что он не посмел. Откуда мне было знать, что он испугался? потому что в тот вечер в его гостиной произошло нечто совершенно неслыханное. Позднее, когда отец лишился работы, эта женщина стала для нас опорой и поддержкой. Она действительно была добрым и щедрым человеком и, помогая нам, пережила немало тревог, особенно в течение одной ужасной зимы. В знак величайшего почтения мать называла ее христианкой. Отцу ничего не оставалось, как согласиться с матерью, но за четыре или пять лет нашего с нею довольно тесного общения он так и не научился ей доверять. Он все время пытался застать ее врасплох и разглядеть на ее открытом лице женщины Среднего Запада следы искусно скрытых низких побуждений. Позднее, когда выяснилось, что так называемое образование ведет меня к гибели, Отец стал откровеннее и заявил, что мои белые друзья из школы на самом деле вовсе мне не друзья. И с годами я сам увижу, что белые способны на все, лишь бы не дать негру поднять голову. Он допускал, что среди белых встречаются добрые люди, но был уверен, что ни один белый не заслуживает доверия, и большинство из них отнюдь недобры. Самое лучшее – поменьше иметь с ними дело. Я придерживался иного мнения и в своей неискушенности был уверен, что не изменю его никогда. Однако за год до смерти отца в моей жизни произошли большие перемены. Я жил тогда в штате Нью-Джерси, работал на военном заводе. жил и работал среди южан белых и черных. Конечно, я знал о юге, знал, как южане относятся к неграм, какого поведения они требуют от негров, но мне никогда не приходило в голову, что кто-нибудь посмеет относиться таким образом ко мне, требовать такого поведения от меня. В Нью-Джерси я понял, что участь негра – это участь существа недостойного взгляда, зависящего целиком и полностью от животных инстинктов, которые пробуждаются в окружающих при виде человеческой кожи другого цвета. Я вел себя в Нью-Джерси так же, как в Гарлеме, то есть делал вид, будто я необычайно высокого мнения о своей особе. Я просто не умел вести себя иначе. И последствия оказались чудовищными. Не успел я приехать, как заслужил ненависть всех начальников и почти всех рабочих, оказавшихся необычайно изобретательными в проявлении своих чувств. Сначала я совершенно не понимал, что происходит, из-за чего я попал в еще более тяжелое положение. Я действительно не понимал, что я, собственно, сделал, и вскоре с недоумением задумался, как может какой бы то ни было человек вызывать такую единодушную, бурную, невыносимо громогласную ненависть. Я знал, что такое расизм, но мне еще не приходилось испытать прелести расизма на собственной шкуре. Трижды я заходил в один и тот же ресторанчик самообслуживания и вместе с парнями из Принстона стоял за стойкой в ожидании булки с котлетой и чашки кофе. Каждый раз проходило неправдоподобно много времени, прежде чем мне удавалось что-нибудь получить. Но только в четвертый раз я понял, что на самом деле никто так и не ставил передо мной еду. Я сам хватал, что придется. Наконец мне сказали, что в этом заведении негров не обслуживают. Они просто ждали, сказали мне, когда я увижу, что там нет ни одного негра, кроме меня. Но раз уж мне это сказали, я решил ходить туда ежедневно. Правда, мой приход перестал быть для них неожиданностью. И хотя при моем появлении разыгрывались ужасающие сцены, мне больше так и не удалось там поесть. То же самое происходило, куда бы я ни зашел. В бар, в гигельбан, в вагон-ресторан, в дом, где я пытался снять комнату. Мне всегда приходилось отступать молча или под градом проклятий. Довольно скоро я стал знаменитостью. Дети хихикали у меня за спиной, их родители перешептывались или кричали мне вслед. Они были уверены, что я сумасшедший. А у меня в самом деле начал мутиться разум. Я стал бояться выходить из дому. И чтобы перебороть себя, шел туда, где мне действительно не стоило появляться. И где мне совсем не хотелось находиться. Моя репутация, естественно, влияла на мои служебные отношения, и рабочий день на заводе превращался для меня в нескончаемую цепь акробатических номеров, которые я проделывал из опасения нарваться на очередную неприятность. Не могу сказать, что я оказался удачливым акробатом. Постепенно у меня сложилось впечатление... что колеса гигантской машины, на которую я работал, вращались день и ночь с одной единственной целью – выбросить меня на улицу. Меня выгнали. Но с помощью одного нью-йоркского друга мне удалось вернуться. Меня снова выгнали и снова приняли на работу. Между вторым и третьим увольнением прошло немного времени. Но в третий раз меня уволили окончательно. Никакие ухищрения больше не помогали. Я не мог даже проникнуть на территорию завода. Нет такого негра на свете, в крови которого не бушует ярость. Негр может или подчинить эту ярость своему сознанию, или уступить слепому инстинкту. Про себя я могу сказать, что приступы возбуждения случались со мной прежде, случаются сейчас и будут случаться до конца моих дней. В последний вечер в Нью-Джерси один из моих белых нью-йоркских друзей пригласил меня выпить и сходить в кино в ближайшем городе, в Трентоне. Как потом оказалось, его приглашение спасло меня по меньшей мере от жестокого избиения. Все события этого вечера до сих пор сохранились у меня в памяти. Я помню даже, как назывался фильм, который мы видели, потому что его название прозвучало для меня поразительно меткой насмешкой. Фильм о немецкой оккупации во Франции с Морин О'Хара и Чарльзом Лаутоном в главных ролях назывался «Эта страна моя». Я помню название заведения, похожего на железнодорожный вагон, куда мы зашли после кино, американское кафе. Человек за стойкой спросил, что нам угодно, и я ответил с небрежной резкостью. Нам угодно булку с котлетой и по чашке кофе, а то вы не знаете. Не понимаю, почему после года жизни в Нью-Джерси я оказался совершенно неподготовленным к стандартному ответу. Здесь не обслуживают негров». Знакомая фраза не вывела меня из равновесия, по крайней мере, в ту минуту. Я что-то съязвил по поводу названия заведения, и мы вышли. Это было время так называемого притемнения, когда ради экономии электричества американские города освещались в полсилы. На улице со мной произошло что-то странное, что-то похожее на оптический обман или на кошмарный сон. Кругом было полно людей, я помню, что стояло лицом к северу. Люди двигались во всех направлениях, но мне казалось, что те, кого я в состоянии разглядеть, и толпы тех, кого я не вижу, двигаются в мою сторону, наступают на меня, и все они белые. Я двинулся вперед. Я слышал, что друг окликнул меня, но не обернулся. Одному Богу известно, что с ним творилось, но у него хватило здравого смысла не прикасаться ко мне. Не знаю, что бы случилось, поступил иначе, и не выпускать меня из виду. Что творилось со мной, я тоже не знаю, я плохо понимал, что делаю. У меня было одно желание. любым способом стереть в порошок эти белые лица, чтобы они не стерли в порошок меня. Я прошагал квартал или два и оказался перед огромным сверкающим модным рестораном, где даже заступничество Пресвятой Девы не помогло бы мне утолить голод, что я прекрасно знал. Я вломился в дверь, занял первое попавшееся место за столиком на двоих и застыл в ожидании. Не знаю, долго ли я ждал, и до сих пор не могу себе представить, как я выглядел, но как бы я ни выглядел, официантка, которая вскоре появилась, явно испугалась, и в ту минуту, когда я ее увидел, моя ярость сосредоточилась на ней. Я клокотал, глядя на ее белое лицо, на ее широко раскрытые глаза, полные изумления и страха. И я решил, что если уж она так боится черных, пусть боится, имея на то основание. Она не спросила, что мне нужно, а повторила, как во сне заученную фразу Здесь не обслуживают негров. В ее Тоне не было ни привычной мне грубости, ни насмешки, ни враждебности. Скорее, в нем слышались нотки извинения и, конечно, страха. Это отрезвило меня и еще больше ожесточило. Она чуть приблизилась, совсем чуть. Карандаш нелепо тыкался в ее блокнот, и я вновь услышал, не обслуживают негров. На столе стоял обычный графин, до половины наполненный водой. Я схватил его и со всего размаху швырнул в официантку. Она пригнулась, графин пролетел над ее головой и разбился вдребезги, ударившись в зеркало за стойкой бара. От этого звука... Моя застывшая кровь внезапно оттаяла. Я вернулся из небытия и вдруг впервые увидел ресторан. Людей с разинутыми ртами, уже единодушно встававших с мест, как мне показалось. И только тогда я понял, что я наделал и где я нахожусь. И только тогда меня охватил страх. Я вскочил и понесся к двери. У самого выхода какой-то толстопузый человек схватил меня за шиворот и ударил по лицу. Я пнул его ногой, вырвался и бросился на улицу. «Беги!» — крикнул мой друг, и я побежал. Мой друг задержался у ресторана, чтобы направить моих преследователей и подоспевшую полицию в другую сторону, о чем он рассказал, как только вошел ко мне в комнату. Не помню, что я ему говорил в тот вечер, вряд ли я был особенно красноречив. Меня страшно мучило, что каким-то непонятным образом я его предал. Мысленно я снова и снова возвращался к этому вечеру, как человек, который уцелел во время автомобильной катастрофы, и заново переживает все, что случилось, оказавшись в безопасности, наедине с самим собой. Два открытия, равно не вмещавшиеся в сознание, парализовали мой мозг. Одно из них, что меня могли убить, а другое, что я сам был готов совершить убийство. У меня все мешалось в голове, но я твердо знал, моя жизнь, моя настоящая, невыдуманная жизнь в опасности. И не потому, что кто-то может причинить мне зло, а потому, что мое сердце переполнено ненавистью. Я вернулся домой в середине июля, в страшной спешке, так как смерть отца и роды матери ожидались с часу на час. В Гарлеме все замерло в ожидании. Я даже не подозревал, что Гарлем может быть так зловеще спокоен. В первые годы войны расовые конфликты обострились по всей стране отчасти потому, что потребность в рабочей силе свела вместе сотни тысяч плохо обученных людей, отчасти потому, что негры-новобранцы, независимо от места рождения, проходили военную подготовку на юге. Стычки на военных заводах и военных лагерях, естественно, вызывали волнение в каждом негритянском гетто. Мне нужна была черная одежда для похорон отца, и эта забота целый день не давала мне покоя. Бывают такие заботы, пустяковые или серьезные, за которые мысль цепляется с маниакальным упорством, оберегая разум от настоящих тревог. В церкви стояла торжественная тишина. Народу собралось довольно много. В основном родственники и мои братья и сестры. Но тут и там я замечал лица, Который не видел с детства. Как и следовало ожидать, мне показалось, что отпевание тянулось бесконечно. Священник, читавший за упокоенные молитвы, был одним из немногих, кого отец соглашался видеть перед смертью. Рассказывая об отце, он говорил о человеке, незнакомом никому из присутствующих. Внимательный, терпеливый, и сдержанный отец. по его словам, пробуждал христианские чувства у всех, кто его знал, и служил образцом своим детям. Пока священник говорил, а я смотрел на своих братьев и сестер, я столько лет пеленал их, отмывал, шлепал, водил в школу и бронил, что не мог в конце концов не полюбить их. У меня в мозгу бурлил поток бессвязных воспоминаний. Потом кто-то запел одну из любимых песен отца, и внезапно отец вернулся ко мне. Я сидел у него на коленях в огромной, раскаленной, набитой людьми церкви, той первой церкви, которую мы посещали. За этим воспоминанием потянулась цепь других. Я взрастел с такой яростью, что забыл, как гордился мной отец, когда я был маленьким. У меня, наверное, был неплохой голос, и отец хвастался мною перед прихожанами. Я давно забыл, как он выглядел, когда был доволен, и вдруг... Вспомнил его радостную ухмылку после моих сольных выступлений. Я даже вспомнил выражение его лица, когда он подшучивал над матерью. Любил он ее? Я уже никогда этого не узнаю. И когда все это изменилось... Я подумал, что отец, наверное, не всегда был жесток. Мне припомнилось, какое у него было лицо, когда я однажды расцарапал колено в парикмахерской, а он смазывал ранку йодом и старался меня успокоить. А потом я вспомнил нашей с ним битвы, жесточайшие из всех возможных битв на свете, потому что моя тактика заключалась в молчании. Я вспомнил, что за всю нашу совместную жизнь мы разговаривали по-настоящему один-единственный раз. Это было воскресенье, наверное, незадолго до моего отъезда из дома. Мы шли вдвоем, только он и я. То ли в церковь, то ли из церкви. И, как всегда, молчали. Я тогда учился в школе и много писал. Кажется, как раз в то время я был редактором школьного журнала А кроме того, я еще выступал с церковной кафедры в качестве начинающего проповедника. Но я все чаще и чаще уклонялся от своих церковных обязанностей и читал проповеди только в случае крайней необходимости. В церкви совершенно справедливо говорили, что я остываю. В тот день отец внезапно спросил меня, «Тебе больше нравится писать, чем читать проповеди, верно?» Его вопрос удивил меня, отец попал в цель. Я ответил Да. Вот и все, что мы сказали друг другу. Я с ужасом вспомнил, что никогда больше мы не обменялись ни единым словом. После окончания заупокойной службы, когда я был уже в центре города вестибюля отеля Брэддок, Между черным солдатом и белым полицейским завязалась драка из-за негритянской девушки. По слухам, мгновенно распространившимся в городе, солдат, убитый выстрелом в спину, характерная подробность, сочиненная без промедления, поплатился жизнью за попытку защитить негритянскую женщину. Подлинные факты несколько отличались от этой версии. Солдат был жив, никто не стрелял ему в спину. а девушка, о которой шла речь, вряд ли являлась воплощением женственности. Но подлинные факты никого не интересовали. Люди предпочитали выдумки, потому что выдумки подтверждали их худшие опасения и давали выход их ненависти. Люди, как известно, всегда отдают предпочтение выдумкам. Быть может, многие из легенд – включая христианство, за которое так цепляется весь мир, совершили свое победное шествие по нашей планете только потому, что люди единодушно согласились несколько поступиться истинной. Что касается Гарлема, то эта очередная выдумка уподобилась зажженной спички, поднесенной к баку с бензином. Толпа, собравшаяся у дверей отеля Бретдо, росла как туча, расползалась во все стороны, и над Гарлемом разразилась гроза. Негры не нарушали границ гетто. Негры жаждали подорвать могущество и благосостояние белых. Поэтому во время летних волнений 1943 года основной урон потерпели магазины и рестораны Гарлема, принадлежавшие белым. Я даже отдаленно не представлял себе, сколько в Гарлеме магазинов, пока не увидел их со взломанными дверями и выбитыми окнами. А слово «богатство» применительно к Гарлему впервые пришло мне в голову, когда все его богатства были вышвырнуты на улицу. Никто не воспользовался даже крохой этих богатств. То незабываемое мрачное утро разоренные улицы вызывали у меня ненависть, так же, как негры, так же, как белые, виноватые в разорении не меньше негров. Но я знал, что все это не имеет значения, как сказал бы отец, и горечь, отравляющая меня, тоже не имеет значения. Все несущественное нужно отбрасывать. Смерть человека нельзя отбросить, новую жизнь нельзя отбросить. А различие в цвете кожи можно, и тот, кто этого не делает, обрекает себя на гибель. Ненависть – смертоносное оружие, но она неизменно губит и того, кто им пользуется. Это правило, из которого нет исключений. Человек обязан всегда помнить о двух противоборствующих началах в своей душе. Первое требует безоговорочного и доброжелательного приятия жизни, как она есть, и людей, какие они есть. При этом любая несправедливость должна, конечно, восприниматься как нечто неизбежное. Но второе начало. не менее властная, чем первая, запрещает человеку относиться к несправедливости как к чему-то неизбежному и вынуждает его бороться с любой несправедливостью до последнего вздоха. Однако начинать эту борьбу нужно все-таки с себя самого. Я понял. что прежде всего должен навсегда изгнать из своего сердца ненависть и отчаяние. При этой мысли какая-то тяжесть давила мне грудь, и теперь, когда отец расстался со мной навсегда, я пожалел, что его нет рядом, потому что уже не мог отыскать ответа на свои вопросы у него в глазах, и вынужден был полагаться только на будущее.